Я подлетела к Лин инин, чтобы прочитать то, что написала она. Сам Тан Син Цзу не смог бы написать к своей пьесе такой замечательный комментарий. Отвечая на нападки тех, кто считал, что Линян вела себя неподобающим образом и подавала молодым девушкам дурной пример, она добавила. Благодаря работе трех дам Линян вернула себе доброе имя. Она соблюдала все правила приличия и никогда не изменяла своему высокому происхождению. Обращаясь к несогласным, она насмешливо замечала: не стоит тратить время на то, чтобы убеждать неотёсанных мужланов. Ее раздражали те, кто желал сослать женщин во внутренние покои, чтобы никто их не услышал. Мы познакомились с тремя талантливыми женщинами, по очереди создававшими этот комментарий, столь полный, что с тех пор любой, кто хочет познакомиться с мудростью учений о литературе, должен начинать учебу с этой книги этот великолепный труд будет жить целую вечность трудно передать что я чувствовала когда читала эти строки в течение следующих недель мы с и приносили копию пионовой беседки с заметками на полях многим другим женщинам например лишу и хун джице они тоже решили доверить свои мысли кисти и бумаге лишу написала что роняла слезы читая комментарии хун Джидзе вспоминала, что однажды, когда она была маленькой девочкой, она слышала, сидя на коленях отца, как Жень признался в том, что это не он написал первый вариант комментария, но он пытался защитить своих жен от нападок. «Мне жаль, что я родилась слишком поздно и не успела познакомиться с его первой и второй женой», — написала она. Теперь, когда мы с И отправлялись на прогулки, Я видела, как смело и отважно эти писательницы прославляли и защищали нашу работу. Мир изменился. Большинство мужчин считали, что сочинительство опасно, и потому женщинам не подобает им заниматься. В эти дни немногие семьи гордились тем, что опубликовали сочинения своих родственниц. Но мы с И не только настаивали на этом, мы полагались на других женщин, которые поддерживали нас». Я нашла художника, и мы заказали ему вырезать на деревянных плитах рисунки. Потом И попросила Женя написать предисловие и раздел из вопросов и ответов, чтобы рассказать правду и поведать меру о том, что он думает о комментарии. В каждом написанном им слове я видела свидетельство того, что он до сих пор любит меня. На полях его сочинения И поместила мои стихи. Эти строки так тронули меня, что я решила включить их в книгу, Надеюсь, будущие собиратели сочинений женщин получат удовольствие от их успокаивающей душевной раны, нетленной красоты и аромата. Таким образом, И навсегда связала меня с моим мужем. Это был великолепный подарок, и я не знала, как ее благодарить. Жень полностью разделял нашу страсть. Он сопровождал нас, когда мы отправлялись на встречи с продавцами. Нам было радостно находиться вместе, хотя на самом деле мы вовсе не нуждались в его помощи. «Мне нужны превосходно обработанные деревянные плиты», — сказала И, когда мы пришли к пятому по счету торговцу. Он показал нам свой товар, но меня смутила цена. Я прошептала кое-что на ухо, и она кивнула, а затем спросила, «А нет ли у вас плит, уже бывших в употреблении, чтобы использовать их еще раз?» Торговец одобрительно взглянул на И, а затем отвел нас в комнату в задней части дома. «Эти почти новые плиты», — заверил он. «Хорошо», — сказала И, осмотрев их. «Мы сэкономим деньги, но не потеряем в качестве». Это я подсказал ей эти слова. Но затем она добавила еще кое-что. «Но меня волнует их прочность. Я хочу сделать несколько тысяч копий». «Госпожа», — ответил торговец, даже не пытаясь скрыть свой снисходительный тон, — «вряд ли вы продадите хотя бы одну книгу». «А я надеюсь, что книга выдержит несколько изданий, и у нее будет множество читателей», — возразила она. Тогда торговец решил обратиться к ее мужу. «Но, господин, эти плиты можно использовать для других более важных сочинений. Не хотели бы вы приобрести их для собственных работ?» Но Жень совершенно не думала о своей новой книге стихов и отзывах, которые могли на нее последовать. «Если вы будете хорошо работать, мы вернемся, чтобы сделать еще один заказ», — ответил он. «А если не хотите, нам поможет другой торговец. На этой улице полно мастерских». Они начали бурно торговаться, но, наконец, торговец назначил подходящую цену, и мы отправились искать печатника, выбирать хорошие краски и обдумывать расположение текста. Все, что было написано на полях или между строк, было перенесено в верхнюю часть страницы, а текст самой оперы располагался внизу. Когда мастера закончили вырезать текст на плитах, все, включая маленького сына Женя, приняли участие в поиске ошибок. Наконец, все отослали в мастерскую, и мне оставалось только ждать».